Глава 18. Тевтон не ошибся, основные силы упыриного воинства подступили к замку, как только миновала полночь. Казалось, земли не стало. На подножии замковой горы, на покатые склоны и на обрывистые кручи, наползало живое покрывало того же цвета, что и брюхо дохлой рыбы, шевелящееся, утробно урчащее, сотканное из бесчисленного множества бледных человекоподобных но только лишь подобных человеку фигур. Оно было хорошо видимо в ночи под цветом луны и звезд. Сплошная масса пришлых темных тварей рыча, рычала, опяив веียด, валилась вперед и вверх, к замковым стенам, к серебряным вратам. Дальние осиновые оградки из ограждения вот когда они пригодились по-настоящему, рассекали упыриное войско, делили и членили его на отдельные потоки, но, конечно, не остановить Не задержать надолго штурмующих они не могли. Где-то отвори старанились осины, и толкая друг друга, обходили щит кольями препятствия, чтобы после вновь слиться воедино. А где-то задние ряды с такой силой напирали на передних, что у тех не было возможности ни отступить, ни свернуть в сторону. Одни упорядовали заграждение телами других. В такие моменты вой усиливался. Наткнувшиеся на струганную осину нечисть гибло в давке. А нечисть, прорвавшаяся изкость препоны, на штыр налез задальше. Седовл смотрел, как зачарованный. Ничего подобного видеть ему еще не приходилось. Так вот он каков набег, настоящий набег одного мира на другой, обиталище на обиталище. Это ведь и не штурм даже, это скорее сродни разливу реки, наводнению, потопу. Он покачал головой и выргался, крепко, смачно зло. Иначе выразить свою ячу, что Всеволод сейчас не мог. Как часто у вас такое происходит, мастер Бернгард, спросил он. Каждую ночь, спокойно ответил магист. хотя Бернгард ненадолго задумался. Хотя, пожалуй, этой ночью их все таки будет побольше, чем обычно. Но ведь и нас сегодня тоже немало. Немало. Всего-то защитников в замке сотни 3,5, три, ну, три ну, четыре от силы. Тектоаны, русичи татары шекерисы немало. Всеволод предпочел промолчать. А Абенкат выжидал, не отдавая никаких команд, хотя можно было бы уже на стенах и башнях дымились костры. Больше чаще, чем во время первого штурма, стояли наготове лучники и арбалетчики. Но, кажется, сейчас бой начнут не они, не только они, по крайней мере. Издали, из такой далекой еще дали, доносились крики его и сотен тысяч нелюдских глоток, а над замком висела тишина. Лишь надсадныспели вороты заряжаемых короков. Прищурившись, тифтонский магист прикидывал расстояние до противника. Видимо, корыки были хорошо пристрелены, настолько хорошо, насколько вообще можно пристрелять тяжелые метательные машины. Впрочем, если бить из них каждую ночь, вероятно, враг дошел до некоей отметки в лабиринте ограждений, оберегавших подступы к крепости. Магист вскинул руку, на этот раз низше с обнаженным мечом. «Катапульты к бою вновь прогремел зычный голос мастера Брендарда: "Готовы? Готовы? Готовы?" донеслось с открытых башенных площадок. Да, готовы были все метательные машины: не только катапульты, но и баллисты, манганели, спрингалды, петрарии, которые в бою для простоты и экономии времени именовали здесь одним словом, и команда для всех пороков была общей. С нами Бог, Оглушительно рыкнул мастер Бернгард, клич ордена Святой Марии. God mit uns! God mit uns! грянул из вахт и со стен. Бей! И поднятая рука мастера Бернгарда опустилась вниз. Длинный прямой клинок с серебряной насечкой вдоль лезвия разрубил воздух. Воздух аж завыл, не хуже иного упыря, располовиненного белым металлом. Сухой стук дерева о дерево, треск и звон метательных машин. Гул отправленных во врага снарядов, потонул в криках людей. Ярость, злость, отчаяние, ненависть, страх, да и страх тоже, сейчас наружу прорвалось всё разом. Тишина кончилась. Замок снова встречал нечисть огнем. Только теперь это были не маленькие точки горящих стрел, теперь другое. Пороки ударили единым залпом, одни ближе, другие дальше. Так и есть и били по давно пристреленным пятачкам между осиновых рогаток. с таким расчетом, чтобы не мешать друг другу, и чтобы накрыть как можно больше пространства. Взмыли ввысь, неторопливо курыкаясь начнём в небе глыбы и бревна, обмазанные горючей смесью, объятые гудящим пламенем и плюющиеся огненной копелью. Завертелись в воздухе позотые глиняные горшки, и металлические ядра, искрящиеся подожженными фитилями. А после все это обрушилось на передние ряды нечисти Из-за передние ряды Догорели тщательно отмеренные фитили. Прямо над головами кровопийц взорвалось сполдюженный шаров, набитых гремучим сарацинским порошком и утыканных, покрытых отделанных староружий по серебряной сталью. Незваных гостей засыпало и посекло мельчайшим смертоносным градом. Рухнули сверху горящие камни и брёвна, покатились по склонам, подпрыгивая, прокладывая целые просеки сквозь плотные ряды упыриного воинства. оставляя позади пылающий, дымящийся, орущий след из сбитых, смятых, изломанных и обожжённых тел. Полыхнули, разбросав черепки и расплескав вокруг жидкий греческий огонь глиняные горшки. Щедрое огненная морость сверху и развитые под ногами пламя в раз охватило десятки, а может и сотни тварей. Горящая отродье заметалась, попыталась метаться, оглашая ночь с дикими криками. Но единственное, на что были способны сейчас твари в жуткой тесноте и едавке это обмазать липким огнем тех, кто в притирку шел рядом. Алхимическое пламя, созданное специально, чтобы жечь плоть чуждого мира, жестоко метило каждого, к кому прикасалось. Пламя перекидывалось с одного бледного тела на другое, пламя множилось, а тела упырей горели так хорошо и сильно. Огонь быстро распространялся по веснующейся толпе, охватывая целые ряды. И на сзади теперь приходилось обходить не только осиновые колья, это препятствие пламя пока почти не затронуло, но и пылающие между ними костры. и костры бегающие, прыгающие, катающиеся по земле, дергающиеся, воющие. В костры вступали новые кровопийцы, вернее одних тварих в костры другие, и огонь разгорался с новой силой. Движение темного воинства замедлилось, былой напор утрачивался. Стрелки, над духом Селлыга, голос Бернгарда: "Бей!" За рассеянные группы упырей, проскочивших огненную полосу, взялись арбалетчики и лучники. Опять замелькали в воздухе горящие стрелы. Кровопийцы, сраженные оперенными огоньками, падали, так и не добравшись до тына. А пока стрелки делали свое дело, прикрывая поступь к замку, вновь заскопили перезаряжаемые пороки. Кнехты из прислуги обреваясь потом вертели вороты, подтаскивали новые снаряды, нарезая на длинные рычаги, поворачивая подвижные платформы с метательными машинами так, как приказывали приставленные по рыцари. Тептоны вновь выцеливали врага, направляли орудия, на лишь им одним ведомые и выбранные еще при свете дня пятачки и проходы. Темное воинство все же перевалило через костри, положив в огонь новые ряды, задавив его массой. залив черной, холодной и смрадной кровью, которую не успевало пожирать даже ненасытное алхимическое пламя. ОПИ двигались дальше. Одними стрелами, сколь бы меткими и смертоносными они не были, удержать этот сплошной вал было уже невозможно, а для подготовки непулоротливых пугозарядных метательных машин к новому залпу требовалось время. Второй залп накрыл уже не авангард штурмующих, снаряды перелетели через передние ряды и ударили в середку. разорвали упоринное воинства, гудящей огненной плетью Ненадолго, впрочем. в новый огненный разрыв твари лезли все так же настырно как и прежде лезли по головам горящей нечисти. лезли обжигаясь и сгорая сами но не останавливаясь они вновь шли на стрелы, на огонь на серебро уже было ясно Основной ударничище придется на ворота, на дуратные башни и примыкающие к ним стены. Наверное, как всегда. Наверное, именно потому Бернгард сейчас здесь. Ну что ж, Сеолот погладил рукояти мечей. Судя по всему, скоро и для них найдется работенка. Тевтонские порыки били уже не залпами, а разнобой. Кто как успевал, кто чем успевал. Снаряды летели через безволосые головы. через скинутые кверху длинные берёсы руки с когтями-ножами через оскаленные пасти. И падали теперь далеко сзади, сминали вопящие тылы кровососов. Метательные машины по-прежнему наносили врагу страшный урон. Но где-то там сзади, а здесь, когда огненный дождь, многопудовая смерть и посеребрённые осколки громовых даржков и ядер сыпались на задние ряды, передние уже взбирались на осиновый частокол. передних, конечно, расстеливали тоже. Беспрестанно щелкали спусковые механизмы арбалетов, звенели тетивы и луков, и вновь, как во время первой атаки, лупы впивались уже не горящие серебряные жало. И все же на этот раз нечисти было проще. Тела павших ранее, а истыканные стрелами кровопийцы уже валялись плотными грудами и целыми горами. Перебираться через препятствия оказалось легче, чем по голой осине, вытягившей силы при каждом прикосновении. Чистокол чуть ли не доверху, заваленный трупами, штурмующие перемахнули почти без задержки. Бледные нервские тела заполнили сухой теи с кучиров. А вот уж и вал взорван. А вот и пространство под стенами, все пространство. Ни стрелы, ни метательные копья не могли уже ничего изменить. Упыри гигантскими пауками ползли по голому камню, тянули вверх длинные гибкие руки. Прочная кладка крошилась под когтями алмазной крепости. Начиналась настоящая битва, та самая, обещанная Бернгардом, который решается все.